Га 15 Здесь они и сдохнут. Все замерли, ожидая, что произойдет. Застыли и две фигуры, похожие чем-то друг на друга, стометровой высоты металлическая пиявка и змея человека червя. Прошло несколько томительных секунд. Ни робот, ни человек, превратившийся в подобие металлической змеи, не двигались. Ульрих очнулся. «Зверь, убей его!» По телу Молю скоро пробежала красивая в виде интерференционной картины рябь. Но приказу он почему-то не подчинился, изучая повисшее перед ним родственное создание. «Зверь, я кому сказал? Убей его!» Молюс скоро плыл каплей металла, выбросил из себя тонкое щупальце, протянувшееся к фон Хорсту. Впечатление было такое, будто робот хочет дотронуться до человека-червя, погладить, убедиться в его материальности, и не решается. «Какого дьявола? Зверь немедленно оставь его, Ульрих!» пробормотал стив если он не захочет убить твоего родственника трансформа ты его не заставишь только разозлишь еще как заставлю он мне по гроб жизни обязан свободой чего ждете стреляйте по нему ульлерри развернул турель универсала выстрелил сгусток прозрачно оранжевого пламени вонзился в тело селима и срикошетировал, изменил траекторию влип в тело моллюскора. В точке удара возникла кольцевая волна, как при падении камня в воду, разбежались по жидкой поверхности тела исчезло. Малюскор словно не заметил разряда, продолжая странное изучение человека червя. стреляйте же болваной ульрих прекрати попыталась остановить ксенолога ираида стив прав надо подождать мы не знаем как он отреагирует если начнем стрелять дураки нет человека нет проблемы льрих выстрелил еще раз свистнула плазменная пуля отразилась от змеи фон хорста влипла в тело моллюскора породив еще одну мелкую металлическую волну. А затем щупальца робота накрыла человека червя и втянуло в гору тело. Селим фон хорст исчез. Без следа, лишь по каплевидной горе моллюскора пробежала дрожь, порождая красивую, интерферационную вяз он проглотил его прошептал стив но ну и фиг с ним деланно бодрым голосом отозвался ульрих надеюсь это скотина не подавится моим родственничкам однако у нас есть еще одно дельце надо догнать и ликвидировать тех парней что встречались здесь с полковником мы и так потеряли много времени резко возразила ираида пора возвращаться домой нас ждут подождут небрежно отмахнулся удрих погоня займет не больше двух минут зверь Нанайди людей вскрывшихся в саркофаге и принеси их сюда причем живыми. Я хочу с ними ха, побеседовать. моллюскор всколыхнулся всей каплей тела превратился в жидкий металлический фонтан затем в текучую струю пиявку скользнул к отверстию в боку могильника влился в него пропал так то вот самодовольно поднял палец вверх ульрях слушается зверюга сейчас он преволоччет сюда ромашина с его дружками и я с небес вдруг сорвалась гигантская фиолетовая молния воткнулась в гору могильника стены его заходили ходаном начали трескаться люди невольно шарахнулись прочь от сооружения не понимая причин явления что происходит изумился ульрих новая молния слетела с небес вонзилась в могильник и он начал рассыпаться на куски «На глыбы! Скособочился еще больше, но не рухнул, только задымился, как головешка. Сторож!» Первым догадался, в чем дело Стив. Это сработала местная сторожевая система. Помните, над полюсом недоступности была раскинута спайдер-система, охраняющая кладбище джиннов? Здесь имеется то же самое. Силовая сеть, охраняющая кладбище молюскоров. «Дьявол!» и об этом не подумал система отреагировала на действие моллюскора надо ее срочно отозвать и сматываться на землю ульрих с опаской посмотрел на небо на дымящуюся черную гору могильника хотел что то сказать но не успел из дыры в боку могильника выметнул из строя жидкого синеватого металла превратилась в стометровую закорючку кобру нависла над попятившейся группой землян эей ты чего озадаченно проговорил ульрих не шали зверь это же я твой освободитель не возникай а то получишь плеть от сторожей сядть рядом несколько мгновений кобра моллюскора возвышалось над землянами плыла и качалась покрываясь узорами в волн словно робот решил что ему делать с освободителями оплыл стеклянно металлической массой превратился в зыбкую каплевидную гору так то лучше с облегчением выдохнул хорст больше так меня не пугай где беглецы ты догнал их по телу робота пробежала судорога породившая цепочку всплесков люди почувствовали тяжелый угрюмый взгляд дура на ту давление на голову покалывание в нервных окончаниях моллюскор ответил на вопрос, но понять его было трудно не нервиру его быстро проговорила ираида я думаю он догнал беглецов и сожрал как полковника только что нет смысла заставлять его бегать за твоими обидками да и спадер система может отреагировать в любой момент уходим а черт с ним согласился удрих не буду твердо уверенным в беспрекословном подчинением люскора его командам бросил опасливый взгляд на небо даже если бы он их и не убил сами здесь подохнут им никогда не выбраться отсюда без посторонней помощи возвращаемся как ты себе это представляешь сейчас увидите Ульдрих бросил еще один взгляд на серо-лилововую пелену небес в глубине которой пряталась невидимая силовая система, серегущая кладбищем лююскоров, откашлялся: зверь, слушайй меня внимательно. Нам всем надо вернуться на землю, точнее в солнечную систему. Где она находится, в какой стороне я не знаю, Поэтому определяй координаты сам. нас перебросил сюда твой коллега должен остаться какой то след вычисли его по запаху или как нибудь иначе когда будешь готов к броску да и знать понял а вышли мы вон там возит твоей тюрьмы на тех скалах удрих показално развалин стоун хенджа возле черной горы могильника моллюскор выпрямился во весь рост превращаясь в знакомую пиявку. Струей метнулся прочь, не потревожив при этом ни песчинки, ни колыхнув воздуха, как бесплотный дух, сочетая в себе грозную мощь боевого робота и грацию танцующего мотылька. Через мгновение он был уже возле скал. А если он не найдет координаты «солнечный», — начал молчавший все время Жозов «заткнись». оборвал его ульрих он не такой болван как ты ну а все таки смотрите воскликнул стив над скалами в двух километрах от поврежденного могильника вспухло грибообразное облако пронизанное сетью зеленых молний через несколько секунд до зрителей докатился громовой раскат поколебавший песчану и поверхность пустыни и могильник расколотые стены которого стали рушшааться распадаться на отдельной глыбы что он там делает может это снова сработала сторожевая система предположил фердинанд и разнесла моллюскора на атомы помолчите процедил сквозь зубы ульрих Облако дыма и пыли предела, все так же пронизываемое множеством ветвящихся зеленых и фиолетовых молний, и на глазах превратилось в язык прозрачно-текучего пламени. И тотчас же в этот гигантский язык сорвалась с небес ярко-желтая молния, разбила его на тысячи мелких язычков огня, которые тут же снова соединились в сияющий факел. Еще одна молния мощнее первой ударила в факел, за ней сразу десяток. Послышался режущий свист, серия громовых раскатов, равнина заколебалась, ударные воздушные волны разметали висящих над песком людей в разные стороны. Могильник рухнул. Пелена пыли закрыла горизонт, снижая видимость. Что делать, командир взвыл ердинанд. Надо убираться отсюда. еритесь стесней, крикнула Ираида. Счас все кончится. Охранники Стив Дджад попытались сблизиться, борясь с воздушным волнением. междужду тем война сторожевой системы планеты с моллюскором продолжала развиваться. молнии яростно тягали воздух их количество все увеличивалось и увеличивалось пока не встала сплошная стена сверкания и пламени грохот усилился до такой степени что защита кокосов не выдерживала и люди буквально глохли от дикого гула в воздух поднялась туча песка и пыли простреливаемая извивами горизонтальных и вертикальных клинков неистового зеленого фиолетового огня пустыня дрожала и ходила волнами как при землетрясении одна из небесных молний угодила в могильник из которого недавно выбрался моллюскор и разнесла его в клочья а потом все разом прекратилось молнии перестали полосовать небо буря пошла на убыль песчаная туча опала Облако пыли рассеялось, и глазам людей, ошеломленных разгулом неведомых стихий, предстал изменившийся до неузнаваемости ландшафт. Лунный пейзаж Десятки и сотни мелких и крупных кратеров, еще дымящихся, не остывших. черно багровая корка спекшегося и расплавленного песка красивые стеклянистые фестоны высотой в десятки метров борозды и ямы оплавленные бугры ветвистые речные русла заполнены сизым пеплом и текучими дымами от скал стонхеджа не осталось ни следа впрочем от могильника тоже мало что сохранилось, а ведь это сооружение имело колоссальной мощности и защиту способную выдержать любой взрыв любой энергетический удар нанесенный любым видом земного оружия от аннигилятора до глюка однако нигде не было видно и металлической глыбы моллюскора мамияя с дрожью в голосе произнес стив они его прикончили не может быть растерянно пробормотал удрих зверь наверняка перехитрил сторожей словно в ответ на его слова песок в километре от группы землян зашевелился из него выбросились в воздух сотни жидких металлических струек объединились в ажурный шар к этому шару метнулись выскочившие за горизонта металлические капли и через несколько мгновений на песок с тяжеловесной грацией опустилась колышащаяся гора-капля металла. С замиранием сердца все ждали, что вот-вот начнется новая атака сторожевой системы на сбежавшего из тюрьмы узника, но ее не было. То ли система посчитала свою задачу выполненной, то ли молюскор убедил ее в своей покорности, не суть важно, главное, что небеса перестали метать ручьи и реки энергии, каждая из которых свободно могла уничтожить земной Спейсер. «Он живой?» — робко поинтересовался Стив. «Слепой, что ли?» — приободрился Удрих. «Конечно, живой. Зверь, ко мне!» игантская вздрагивающая капля металла покрылась мелкой рябью и покатилась по песку набирая скорость люди попятились переглядываясь сматываемся отсюда прохрипел фердинанд он нас сейчас задавит без паники прикрикнул на него ульрих оставаясь на месте мы уже один раз побывали в его желудке ничего страшного но моллюскор не стал глотать землян остановившись всего в полусотни метров от группы он вытянулся во весь рост превращаясь в знакомую жидкое металлическую пиявку на виз над людьми я не хочу взвизгнул фердинанд закрывая голову руками неси нас домой властно скоммандовала ираида обнаружив присутствие духа солнечную систему слышишь да На землю в солнечную, — торопливо добавил Хорст. «Выяснил координаты?» «Это просто галактика, рукав стрельца, желтая звезда класса Джи-О, и оставь здесь на всякий случай одного минимуля скорчика. Пусть поищет беглецов!» «Гу-у-у-у!» Потряс людей мощный гулкий бас, от которого содрогнулась каждая клеточка их тел. Это был не звук. Апси-импульс, воспринимаемый как звук, но не было сомнений, что Моллескор ответил им на своем языке, причем ответил утвердительно. Что-то знакомое почудилось Ульриху в этом мысленном голосе, но додумать свою мысль он не успел. В следующий миг... землян подхватила непреодолимая сила и швырнула в черную бездну. Стена ослепительного жгучего пламени, гигантские световые петли и фонтаны, реки, ручьи, ленты и брызги ярчайшего огня. Ульрих первым догадался, где они оказались. Солнце. Мы совсем рядом в двух шагах сгорим к чертовой матери прохрипел стив он что совсем с ума сошел ульрих сделай что-нибудь рявкнула ираида зверь защити нас вокруг людей начинающих буквально вариться внутри кокосов от скачка температуры возникла туманная сфера и на землян словно пролился спасительный прохладный душу Поверхность Солнца, до которого и в самом деле было не больше трех десятков миллионов километров, стала багровой, видимой, как сквозь толстое матовое стекло, и на него теперь можно было смотреть, не отрываясь долгое время. Что дальше? Продолжала контролировать ситуацию сестра Паша Куличенко, проявляя жесткий, целеустремленный характер. Если мы и в самом деле перелетели в нашу систему, да еще вышли к орбите Меркурия, нас скоро заметят солнечные патрули, чего надо избежать. Понял. Зверь, спрячь нас, чтобы никто не мог увидеть со стороны. И спрячься сам. Ничего особенного не произошло. вокруг повисши в космическом пространстве людей все так же текла белеса туманная сфера скрывшие звезды в тысяч раз снизившая яркость солнечного излучения лишь цвет самого солнца чуть изменился из багрового стал вишнево коричневым с чуть более яркими факелами и зернами может он тебя не слышит неверенно сказал стив, если бы не слышал мы бы уже и сжарились все в порядке он отлично меня понимает, я его не вижу значит он тоже накинул на себя шапку невидимку, если уж мы научились прятаться от чужих взглядов, используя поляризационные свойства вакуума то он и подавно владеет такими способами, а если он уже свалил куда ну по своим делам нет у него никаких своих дел он робот и должен подчиняться программе которой мы ему ввели зверь покажись в белесом марьве протаяло черное окно в это окно просунулось нечто похожее на чешуйчатый металлический язык втянулся обратно окно исчезло видели хвостливо заявил ульрих он меня слушается все идет отлично теперь повеселимся что ты намерен предпринять для начала покажу сатурн с кольцами, где обосновались недоделанные джинны пусть позабавится повоюет с ними вот будет потеха а потом потом мы отправимся на землю, предлагаю действовать иначе договорись с моллюскором, чтобы он постоянно держал с тобой связь это первое второе пусть будет невидим а главное пусть не проявляет себя как сверхсила до поры до времени третье пусть закроет луну точнее то место где спрятан объект криптоид так чтобы никто кроме нас не имел к нему доступ четвертое мы должны я никому ничего не должен щенок ты же без нас начал фердинанд замолчи бросила ираида хотя ты прав «Удрих, без нас ты уже был бы мертв. К тому же одно дело натравить боевого робота-эксоидов на роботов-гиперптеридов, другое — воевать с мощнейшей системой человеческой безопасности. Без нас, без Ордена, ты проиграешь. Это мы еще посмотрим», — пробормотал Хорст менее уверенным тоном. нам надо держаться вместе и выработать стратегию поведения захват власти дело очень непростое а во всяком случае это не кавалерийский носкок на обоз и в этом ты абсолютный нуль поосторожнее с нулем скривил губы ульрих я не люблю когда меня держат за лоха лишь бы ты не переценил свои силы еще неизвестно как поведет себя моллюскор после боя с джиннами обещал ему войну он доставил нас сюда но он не обязан подчиняться тебе и дальше если ты этого не понимаешь я заставлю его гу послышался всем бассовый мысленный рык означавший что боевой робот иксоидов прислушивается к разговорам людей и пытается их осмыслить сферу вместе с землянами качнула грозная сила твою мать выругался фердинанд ты же всех нас погубишь я согласен на все только отправьте меня на землю все там будем мрачно пообещал удрих уверенность которого в авторитетном влиянии на моллюскора была поколеблена хорошо я согласен зверь перенеси нас лучше всего на титан быстро подсказала ираида там у дяди стива был собственный бункер с модулем метро зверь Перенеси нас на спутник Сатурна Титан. Там же в кольцах Сатурна прячутся и твои враги. Ты их сразу увидишь». «Гу-у-у-у-у!» — отозвался невидимый молескор. И перед землянами возник пушистый и зеленовато-синий-серый шар гигантской планеты, перечеркнутый яркой белой полосой колец.